Наконец, мы поднялись по узкой звилистой тропе на вершину еще одной амбы. Амбы представляют собой горные массивы в центральной Эфиопии, каждая из них — гора с отвесными склонами плоской вершины. У ее подножия тянется долина, которая отделяет ее от соседней амбы. Стоя на краю пропасти, нетрудно понять, почему эти земли разделены на множество царств и государств. Каждая амба — представляет собой естественную неприступную твердыню. Любой человек, поселившийся на ее вершине, может спокойно назвать себя царем и не бояться, что кто-то попытается отнять у него его царство. Аркоун ехал рядом со мной. Он показал мне горы на южном горизонте. Вон где прячется конократ и разбойник Престор Бенни-Джон. Это человек непревзойденного коварства. Он харкнул и сплюнул в пропасть в сторону своего соперника. Я уже понял, что Аркуун и сам был человеком немалой жестокости и коварства. Если он признавал прессора Бенеджона выше себя в этой области, отец Масары должен быть просто исчадием ада. Мы пересекли столовую гору Амба-Камара и по дороге прошли через несколько деревень, где крыши домов были крыты соломой, а стены сделаны из камня. В полях росли сорга и ячмень. Крестьяне, работавшие в полях, больше походили на разбойников, чем на мирных земледельцев. Настолько страшно выглядели их косматые головы и мускулистые тела. Кроме того, они даже в поле не расставались с мечами и круглыми медными щитами. По свирепости и воинственности они не уступали воинам нашего каравана. В конце Амбы тропа привела нас к самой необычайной естественной крепости, какую мне приходилось видеть. Ветер и вода отделили от материнского массива часть столовой горы, и она стояла подобно огромной башне, с отвесными стенами. Через пропасть, в которую страшно было смотреть, тянулась естественная каменная арка, соединявшая башню и столовую гору. Арка эта была настолько узкой, что две лошади не разошлись бы на ней, а, отправившись через нее, лошадь уже не могла развернуться и пойти назад, пока не дойдет до противоположной стороны. До земли под этой аркой было не меньше тысячи локтей, и прямо под ней текла река. Переход настолько пугал лошадей, что людям приходилось спешиваться, завязывать им глаза и вести их по воду, по этому естественному мосту. Не пройдя и половины пути, я почувствовал, что у меня дрожат колени и кружится голова. Я не смел смотреть вниз. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не упасть на скалу плашмя и не вцепиться в камни руками и ногами. На другом конце арки На высокой скале стояла уродливая, перекосившаяся крепость, построенная из каменных плит и крытая соломой. Открытые окна домов были завешены грубыми, необработанными шкурами, а помои и отбросы вытекали из крепости по канавкам и длинными полосами пачкали отвесные склоны. Стены крепости ее бастиона украшали чудовищные подвески, походившие на остатки какого-то отвратительного празднества. Вся крепость была увешена трупами мужчин и женщин. Некоторые из них висели давно, и стаи ворон, кружившие над пропастью или сидевшие на крышах, вычистили кости до бела. Некоторые жертвы были еще живы и слабо шевелились, вися вниз головой. Однако большая их часть уже была мертвой и находилась на различных стадиях разложения. Вонь гниющих человеческих трупов была настолько сильна, что даже ветер, вечно свистевший вокруг скалы на этой высоте, не мог ослабить ее. Царь Аркоун называл ворон своими цыплятами. Иногда он кормил их со стен, а время от времени просто бросал им пищу в пропасть с моста. Удаляющийся вопль несчастной жертвы был привычным звуком для жителей Адбар-Сегеда, или Дома поющего ветра, как называлась эта крепость. Казнить, выпороть кого-нибудь, отрубить своей жертве голову, руку или ногу, вырвать у нее язык раскаленными щипцами. Таковы основные развлечения царя Аркоуна, когда он не был занят игрой в дом или не задумывал набег на какого-нибудь соседнего царя царей. Очень часто Аркоун сам брал в руки топор или щипцы, и его хохот раздавался наравне с воплями несчастных. Как только наш караван пересек мост и вошел во внутренний двор от бар Сегеда, тюремщицы утащили Масару по лабиринту каменных переходов, а меня отвели в новое жилище расположенная поблизости от покоев Арковна. Мне отвели одну маленькую каменную коморку. В ней было холодно, темно и постоянно дуло. Открытый очаг покрыл стены комнаты копотью, но не мог ее согреть. Хотя я одевался в местные шерстяные одежды, не помню такого дня, когда мне не было холодно, пока я жил в адбар -Сегиде. Как же я тосковал по яркому солнцу Нила, к сверкающему оазису египта. Я сидел на исхлёстанных ветрами бастионах и тосковал по своей семье, по Мемнону и Тану, маленьким царевну. Но больше всего тосковал по моей госпоже. Иногда просыпался ночью в слезах, лицо мое холодело, и мне приходилось накрываться овечьей шкурой, чтобы баркон не услышал моих схлипы из-за каменной стены. Я часто молил его отпустить меня. «Но почему ты хочешь покинуть меня, Таита?» Я хочу вернуться к своей семье. — Теперь я твоя семья, — смеялся он. — Я твой отец. Я побился с ним об заклад. Если выиграю у него подряд сто партий в дом, он отпустит меня и даст мне проводника, который отведет меня к Нилу и дальше на Великие Равнины. Когда я выиграл сотую партию, он усмехнулся и покачал головой в ответ на мою наивность. — Разве я сказал «сто партий»? — По-моему, нет. «Наверное, я сказал тысячу?» Он повернулся к своим подручным. «Мы же бились на тысячу?» «На тысячу!» — хором закричали они. «Конечно, на тысячу!» Все решили, что это великолепная шутка. Когда же я в отместку отказался играть с ним в дом, Аркоун повесил меня на стене крепости без одежды. И я скоро закричал ему, чтобы он расставлял камешки. Когда Аркоун увидел меня обнаженным, он рассмеялся и ткнул меня пальцем. Может, ты и умеешь передвигать камешки по доске, египтянин, но свои фишки ты давно потерял. Вот так в первый раз со дня моего пленения обнаружилось мое увечье. Люди снова стали называть меня обидным и позорным словом «евнух». Однако, в конце концов, это обстоятельство оказалось благоприятным. Если бы я был полноценным мужчиной, меня бы не допустили к царевне Масаре. За мной пришли среди ночи, и я, дрожа от холода, Пошел по лабиринту каменных переходов. Мы подошли к коморке Масары. Комнату освещала слабая масляная лампа, пахло рвотой. Девушка свернулась калачиком на соломенной подстилке посредине комнаты, и лужица рвоты виднелась на полу рядом с ней. Ее мучила ужасная боль. Она стонала и плакала, сжимая руками живот. Я немедленно принялся за работу и тщательно осмотрел больную я боялся что живот окажется твердым как камень таков признак воспаления брюшной полости когда пища прорывается из внутренностей и загрязняет внутреннюю часть. вылечить это состояние организма невозможно. даже я несмотря на свое искусство не смогу спасти ее если бы это произошло. к огромному моему облегчению живот был теплый и мягкий лихорадки не было. я продолжал осмотр И хотя она жалобно стонала и кричала от боли всякий раз, когда я прикасался к ней, не мог обнаружить причину боли. Это озадачило меня. Я сел и задумался. Потом заметил, что лицо Масары, искаженное страшной болью, повернуто ко мне, глаза спокойны и доверчивы. — Дело хуже, чем я предполагал, — сказал я двумслужанкам на Гизе. — Мне нужен сундучок, чтобы спасти ее. — Принесите его немедленно. Они бросились из комнаты, а я опустил к ней голову и прошептал. — Ты умница и ловко разыгрываешь боль. — Ты пощекотала горло перышком, правда? Она улыбнулась и прошептала мне в ответ. — Я не знала, как встретиться с тобой. Когда женщины рассказали, что ты научился говорить на Гизе, я поняла, что мы можем помочь друг другу. — Надеюсь, это так. Мне очень одиноко. Так хочется хотя бы время от времени поговорить с другом. Ее доверчивая непосредственность растрогала меня. — Может быть, вдвоем мы найдем способ бежать из этого ужасного места?